Глава тридцать 31. Уложив сына спать, мы с Рейгером выходим в сад. На улице так тепло и тихо, будто весь мир уснул, остались лишь мы вдвоём. Ты не боишься летать? Неожиданно спрашивает Рейгер. Летать? Удивляюсь я такому вопросу. Не знаю, я никогда не пробовала. А не против попробовать? С ехидной ухмылкой спрашивает он: "Хочу показать тебе одно особенное место, но пешком туда не попасть". "Ну, хорошо, давай", после недолгого раздумья соглашаюсь я. "Отлично", улыбается он. "Только держись крепче за мою шею. А если я не удержусь, и упаду?" с опаской спрашиваю я, уже представив эту картину в своей голове. Не бойся, не упадёшь. А даже если такое случится, то я поймаю тебя, обещаю. Молча киваю и через мгновение на том месте, где только что стоял Рейгар, возникает огромный чёрный дракон. Прежде я не была настолько близко со второй пастасиу мужа, видела лишь издалека. А сейчас я просто поражена его габаритом и облику, внушающему трепет. Дракон прижимается к земле и подставляет крыло, чтобы мне было проще влезть на него. Заняв положение поближе к шее и крепко обвив ее руками, я до боли прикусываю внутреннюю сторону щек, чтобы заглушить зародившуюся панику. Дракон расправляет свои невероятно большие крылья, а затем мы отрываемся от земли, и мне уже по-настоящему становится страшно. Но нет. Через несколько мгновений я понимаю, что тот страх был пустяковым по сравнению с тем, что я испытываю теперь, находясь в нескольких метрах от земли. Сердце колотится в груди, и вот-вот выскочит наружу. Зажмуриваюсь и хватаю воздух ртом, пытаясь хоть немного успокоиться. А когда сбившееся дыхание немного выравнивается, я вновь открываю глаза. Смотрю вниз и ничего толком не вижу. Лишь маленькие огоньки местами светятся, напоминая мне, что где-то внизу царит жизнь. А вокруг ничего. Сплошная пустота и свобода. И в груди становится невероятно тесно, но уже не от страха, а из-за невероятного чувства, переполняющего меня. Это просто невероятно. Вот так просто парить в небесах. И теперь мне очень хочется побывать в небе днём, увидеть сверху весь мир: луга, леса, дома и людей, увидеть густые облака сквозь которые мы будем пролетать и стать чуть ближе к солнцу. Но в небе довольно прохладно, и мне становится зябко. Но полёт настолько завораживает, что я готова терпеть это неудобство. И ещё несколько минут полёта, и я замечаю впереди высокие скалы с острыми пиками, которым Рейгер держит курс. А приблизившись, Рейгер пролетает между двух скал, пикирует вниз, и моему взору открывается что-то невероятное. Небольшое озеро с невероятной светящейся голубой водой, подобное глазам Рейгера. Это свечение отражается от скал и рассеивается вокруг, создавая просто сказочную атмосферу. Аррегор приземляется на небольшой островок рядом с этим озером и прижимается к земле. А я спешно соскальзываю с его спины вниз и огромными от восхищения глазами смотрю на сияющую водную гладь. Вокруг озера я замечаю крупные кристаллы, которые я не разглядела с усеты они, как и вода, излучают яркое голубое свечение. В своем изумлении я не успеваю заметить, как Рейгар оборачивается человеком и встает позади меня. Его ладони опускаются на мои плечи, а тихий рокот касается уха. Красиво здесь, правда? По коже пробегают мурашки, и я невольно вздрагиваю от этого приятного ощущения. Здесь просто невероятно, сказочно. С предыханием, отвечаю я, поворачиваясь к Крейгеру, устремив на него взгляд. Что это за место? Сейчас расскажу. Ухмыляется он, стягивает себя камзол и расстилает на земле. Присаживайся. Удивляюсь тому, что мой муж без колебаний бросил на землю свою дорогую одежду, чтобы я могла сесть. И Ирэйгер, заметив мое замешательство, приглашающим жестом призывает меня сесть. Согласно киваю, подаю ему руку, располагаюсь на камзоле, повернувшись лицом к озеру. Сам же Ирэйгер просто садится на голую землю рядом со мной и произносит: "Неудивительно, что тебе ничего не известно об этом месте. Это тайное магическое озеро Драгос». И знают о нём лишь драконы и их приближённые. Выходит, я вошла в число приближённых? Нервно усмехаюсь я. Выходит, что так. с лукавым узором отвечает Рейгар. И в чём сила этого озера? Почему его скрывают ото всех? Оно даёт невероятную силу и мощь. Дракон, который войдет в воды драга со способен в одиночку истребить целую армию врагов, он обретает небывалую силу, мощь и чутье, но вместе с тем он навсегда теряет человеческий облик. Кто же пойдет на такой отчаянный поступок? Изумляюсь я. Тот, у кого не остается другого выбора, с непонятной мне грустью отвечает Рейгар. И что? Кто-то из драконов уже делал это? Да. Мой отец. Рейгар, ты сейчас серьёзно? Я просто не верю своим ушам. Я была уверена, что он погиб. Всё верно, погиб. Кивает он в ответ. Он спас наше королевство во время прошлого восстания Дроу, тогда наша армия была значительно слабее, чем сейчас. И только благодаря его самоотверженности мы все еще живы. Вот только он все равно не устоял в той битве. Его смертельно ранили и отравили сильнейшими ядами. Королевские лекари долго боролись за его жизнь, но так и не смогли спасти его. Он умер в одиночестве и страданиях, а я даже не смог с ним попрощаться. Это ужасно, Игорь. Мне очень жаль. «Сочувствием произношу я и касаюсь плеча мужа. А почему ты говоришь, что он был в одиночестве? Разве лекари были не рядом с ним? И почему тебе не удалось с ним попрощаться? Это как раз причина нашего многолетнего конфликта с матерью, нехотя отвечает он. Я был юн, и мать не хотела, чтобы я приближался к отцу. Она злилась на него за решение войти в воды Драгоса и говорила, что он уже лишился человеческого рассудка вместе с потерей облика, и свое нежелание пускать меня к нему мотивировало тем, что он может причинить мне вред. Но это абсурд. Дракон не теряет разум, это известно всем. я имел полное право попрощаться со своим отцом, несмотря на ее мнимые опасения. Я уверен, что она специально это сделала. Решила, что раз он принял решение нас оставить, то не заслуживает увидеть своих близких перед смертью. Арайгор, тяжело вздыхаю я. Конечно, ты имел право увидеться в последний раз с отцом, но я думаю, ты ошибаешься насчёт своей мамы. Она любила твоего отца, и ей до сих пор тяжело думать о нём. И Я уверена, что леди Сиана лишь хотела оградить тебя от лишних страданий и боли. Подумай сам. Ты увидел бы его, но не смог бы ни поговорить с ним, ни обнять. Мне достаточно было всего лишь увидеть его, хрипло отвечает он. Но она лишила меня этой возможности. Хорошо, я согласна. Ты имел полное право увидеть, но уже ничего не изменить. Понимаешь, она совершила ошибку, но пыталась действовать тебе лишь во благо. Рейгер, уже столько лет прошло. Неужели она должна всю жизнь расплачиваться за свои действия? Эта встреча не вернула бы твоего отца к жизни. Ты и всё равно потерял бы его. Но твоя мама всё ещё жива, понимаешь? Ты должен дать ей второй шанс. Если она его не заслуживает, то кто вообще может заслужить? Рейгар многозначительно смотрит на меня, понимая, что я сейчас намекаю на него. "Да и к тому же", продолжаю я. "Просто на секунду представь, что похожая ситуация случилась с тобой и Ренли. Каково было бы тебе знать, что ты лишь хотел защитить своего ребёнка от боли, а он за это расплатился с тобой многолетней враждой? Да даже не враждой, а просто безразличием и пренебрежением". Ты теперь родителя. Посмотри на ситуацию с этой стороны. Сколько же в тебе доброты и понимания к чужим жизням. Качает головой Рейгар. Ты необыкновенная Лина, Я не встречал в своей жизни таких людей, как ты. И как жаль, что я не разглядел этого раньше. Зато разглядел сейчас. пожимая плечом и грустно улыбаюсь. Возможно, людям нужно давать второй шанс, если они этого по-настоящему хотят и заслуживают. Ты снова открыла мне глаза на многое, задумчиво произносит Рейгер. И ещё после нашего прошлого разговора я подумал о том, что мне стоит помириться с матерью. А теперь я полностью в этом уверился. Я очень счастлива, если и правда смогла тебе помочь. И теперь вы с мамой помиритесь. Улыбаюсь я и перевожу взгляд на озеро. Тут безумно красиво. Спасибо, что показал мне это место и поделился сокровенным. я хочу чаще радовать тебя, и хочу открыться тебе во всех смыслах. Тихо произносит Рейгар и придвигается ближе, обнимает меня за талию. Что тебе подсказывает твое сердце? Смогу ли я тоже заслужить второй шанс? Оно просит дать второй шанс, но я с ним все еще спорю. Грустно усмехаюсь я и вновь поворачиваюсь к мужу. Но Рейгор, ты точно уверен, что хочешь быть со мной? Может, всему виной истинность? Может, этот дракон тянется ко мне, потому что долгое время не видел свою истинную, а ты просто решил с ним согласиться? хотя по-прежнему не хочешь этого. Знаешь, это странно, но дракон совсем притих после моего возвращения домой. Хмурится Рейгар. Раньше он изводил меня тем, что каждую секунду рвался к тебе, где бы ты ни находилась, а сейчас он молчит, совсем. Наверное, чувствует настрой своей истины, который он больше не нужен. Нужен. Срывается с моих губ. Но. Но ты боишься, что всё самое плохое вернётся. И я понял, прерывает меня Рейгор. Но теперь ты знаешь, что быть с тобой это моё искреннее желание, а не влияние истинности. Я поняла, выдыхаю, задумавшись над тем, что зря я не сдержалась и сказала Рейгуру, что он мне тоже нужен. Возникшая молчаливая пауза заставляет чувствовать себя неловко. Видимо, после своей искренности Райгора ждёт того же и от меня, но я не готова. Я и так поделилась с ним своими опасениями, и, наверное, достаточно на сегодня откровений. А что это за кристаллы вокруг озера? Интересуюсь у Райгора, переключаясь на отвлечённую тему. Это сердце драконов? которые отдали свой человеческий облик в обмен на силу, отвечает Рейгар. Но, видя мое шокированное лицо, тут же усмехается и добавляет: "Просто красивая легенда. На самом деле это обычные кристаллы. Обычные", ухмыляюсь я. "А выглядят очень необычно. Наверное, из них получились бы невероятные украшения. Все высшее общество обзавидовалось бы" А тебя стало волновать высшее общество? смеётся Рейгар и крепче прижимает меня к себе. Нет, смеюсь в ответ. Но зная предпочтения светских дам, я просто уверена, что они бы пришли от такого в восторг. Просто шутка, не бери в голову. В каждой шутке есть доля правды. ехидно улыбается Рейгар и запускает руку в карман брюк. И если захочешь, то у тебя будут все шансы заставить других восхищаться и завидовать. А затем Рейгер протягивает передо мной сжатую ладонь, разжимает её, и я вижу серебряную цепочку с подвеской невероятной красоты, в форме цветка, сердцевина которого точно такой же сияющий кристалл, как и рядом с озером, только маленький и огранённый. Очень красиво с восторгом шепчу я Где ты это взял?» Позволишь? Рейгар расстегивает замочек на цепи и подносит украшение ко мне, предлагая надеть. Киваю, поворачиваюсь к мужу спиной и завожу волосы на один бок. Холодный металл украшения касается кожи и обвивает мою шею. А затем Рейгар расправляет мои волосы и произносит: Это я сделал для тебя. В груди становится слишком тесно. Сердце на миг замирает, а затем вновь начинает биться в очищенном ритме. К щекам приливает жар, а затем начинает растекаться по всему телу. Спасибо, Игорь. Поворачиваюсь к нему, смущенно опустив взгляд. Замечательный подарок. Пускай это украшение служит символом того, что моё сердце всегда с тобой. Арокочет рейгер и касается тёплой ладонью моей щеки. Запинею в ступоре. Только что он признался в своих чувствах ко мне? В любви? Нет, ерунда какая-то. Не может этого быть. Я хочу сделать тебя счастливой, Лина», — продолжает он. Я приложу все усилия для этого. А еще я хочу Он прерывается и отводит взгляд в сторону. Чего? не смело спрашиваю я, подняв голову, а через мгновение сталкиваюсь со взглядом голубых глаз, сияние которых затмевает даже это прекрасное озеро. И я до безумия хочу тебя поцеловать. Шумный вздох срывается с моих губ. Голова кружится словно хмельная, а внутри все дрожит. Почему я вновь ощущаю это, если зелье заглушило истинность и влечение к Рейгору? Разве это не в прошлом? Но все мысли улетучиваются из моей головы, когда горячие губы Рейгора касаются моих. Ощущения кажутся такими непривычными и незнакомыми, словно это наш первый поцелуй. А эмоции, которые переполняют меня сейчас, не сравнятся с теми, что я испытывала прежде. Это просто безумие, от которого сердце разрывается на части. И я осознаю, что не безвольна сейчас, могу остановить этот поцелуй, но не хочу, потому что сейчас я словно парю в небесах и почти не боюсь разбиться о скалы.